Глава 79. Когда Каин прочел первое задание, которое ему предписывалось выполнить в качестве временного бригадира, он даже не поверил своим глазам и несколько раз перечитал приказ неизвестного пиратского главаря. Возникла мысль, что это просто дурацкая шутка, но нет, так не шутят. А приказывалось ему, немного много ни мало, совершить набег на одну из планет. В общем-то, в этом не было ничего удивительного. Налеты уже совершались не раз и не два, если бы не цель – планетарная военная база. Ее требовалось ограбить, вывести со складов всю военную технику, вооружение и боеприпасы, какие только можно. Но главное – угнать самолеты. Бишеп Еще раз прочитал название планеты цели Каин и Накенд. Одна из тех, что мне предложили на выбор в качестве ссылки. Действовать предполагалось совместно с еще одной бригадой. Может, это и есть мой шанс? Подумал бывший капитан. Затеваются настоящие крупные игры. Если я предупрежу о готовящихся атаках на военные базы, конфедератам удастся прижать к ногтю основные пиратские силы. «Ведь я буду участвовать только в одном налете из многих». Желание стать чистым в отношении закона было велико. Настолько велико, что он даже засел за терминал и настучал первые строчки донесения. Но остановился и все стер. Первое, что мешало ему отправить сообщение, это, безусловно, наличие на корабле смотрящего, который мог скрываться под личиной обычного механика. Им мог быть и его собственный техник Кёрнер. Все его сообщения, конечно же, пройдут через фильтр смотрящего. Но не это самое главное. Даже если основную массу пиратов переловят, останутся корабли. Три крейсера и фрегат, а также некоторая часть мелких кораблей. Это не считая тех, что стоят в засекреченных местах и продолжают переделываться под боевые. Значит, потребуется не так уж много времени, чтобы пиратство вновь обрело прежнюю мощь. Своим донесением Иннокент Максимум мог отсорочить развязку чего-то более глобального. На год, может даже на два. Но этот невидимый главарь, оправившись от тяжелого удара, все равно добьется своего. Нет, бить нужно наверняка. Подумал Каин и вызвал штурмана. Вот координаты. Давай двигай туда. Ясно. Через полчаса начнем разгон. Штурман вышел, Акаин стал размышлять над предложенным планом действий и вообще над тем, реально ли его исполнение в принципе. И к ужасу своему понял, что да, реален. Ведь чем по сути своей является военная база, насчитывающая не больше полтысячи человек? Зачастую единственная на всей планете. Только что отданной под заселение, или более того, только-только готовящейся принять первых поселенцев форпост, погранзастава, Вооруженное представительство Конфедерации. Эта база вроде как дает понять, что планета занята является частью чьей-то территории, и чужим тут делать нечего. А если кто-то все же решится спорить право на планету, то это станет верным объявлением войны. И тогда заговорят пушки крейсеров и линкоров. Вот что такое военная планетарная база. Подобная база не обладает хорошей защитой ни космической, ни воздушной, и тем более сухопутной. Потому как по своей сути это просто декорация. Оператам не нужна планета, им нужна сама база, ее содержимое и на подобную угрозу она не рассчитана. Да, после последних событий с угоном крейсеров, там наверняка объявлена повышенная готовность, но это их не спасет. Ведь там служат штрафники и просто неумехи, они по сути жертвенные бараны на заклании, более ни на что не годные. И помощь не успеет, если у пиратов все пойдет гладко. Через три часа Каин уже беседовал со своим коллегой бригадиром Киренским. с кем ему предстояло атаковать базу на Бишопе, уточняя последние детали операции. «Катера оставим здесь. Они нас демаскируют», — сказал Керенский. «Они подойдут позже, когда все начнется и маски слетят с наших лиц». «Куда нам грузить самолеты? Протоны в наши ячейки не войдут». «Этот момент тоже продуман до мелочей. Как только станет ясно, что операция удалась и нам сопутствует удача, Подойдет корабль-носитель и подберет все самолеты, которые нам удастся взять. Инокент подсчитал, что приобретут пираты, если все пойдет по плану и не произойдет ни единого срыва. Всего подобных удаленных и слабо защищенных баз около дюжины», — подсчитал он. У пиратов после того побоища осталось чуть больше 20 бригад. Значит, все базы окажутся под ударом. Даже если на одну базу придется по два грузовика с двумя десантными командами и двумя эскадрильями. Вопрос только в том, сколько нам удастся взять. На каждой базе расположен авиационный полк, насчитывающий по 35 самолетов. А их еще поднять надо. Кто этим будет заниматься? — Как мы угоним эти самолеты, комрад? — спросил Иннокент. — Я тебе удивляюсь, Ригель. удивленно посмотрел на Иннокента Керенский. «Ты же сам пилот. Должен знать, что у самолетов есть такая фигня, как автопилот, а также режим «делай, как я». Загрузим программку, достаточно одному пилоту сесть в один самолет и стать ведущим, как все улетят за ним, точно выводок гусят за гусыней». «Да, совсем вылетело из головы», — сконфуженно повинился Каин.